конверты в песне песеней Герхард Шунау орачнулся в ту же ночь, но Астрид не узнал. Ей удалось влить в него капельку молока. Пробормотав что-то по-немецки, он весь дрожа откинулся на подушке. Астрид заперла дверь и улеглась рядом с ним, стараясь согреть его. промерзшего насквозь. Она прижималась то к его груди, то к спине, пока ей самой не становилось холодно. Тогда она вставала у самой печки и ждала, пока ее кожа снова не согреется, и так продолжалась всю ночь напролет. Герхард сильно обморозил пальцы, и она засовывала его ладони себе под мышки, клала их на живот, поближе к деткам, все время меняя положение его рук, чтобы они оставались в тепле. Потом его пробил горячечный пот. Он попытался сесть, но снова заснул. С рассветом она оделась, не рискуя больше оставаться нагой, отперла дверь и пересела на табуретку. Маргит Брэссом принесла кофе и убрала ночной горшок. В дверь снова постучали, и Астрид пригласила Фру Брэссом войти. "Это я", сказал Кайш Вейгерт, войдя он остановился у порога. Он был в сутане. Глаза Астрид перебегали с Кайш Вейгерда на Герхарда Шонауэра. Сглотнув, она встала, но швегерд покачал головой и попросил её сесть. "Кола-кала", произнесла она. "Ты прошу, ничего не говоря, Астрид. Мне много в чём приходится раскаиваться, так что этот вопрос может решиться только между мной и Господом". Подойдя к постели больного, он спросил, принимает ли тот пищу. Астрид рассказала про молоко. Откинув перину с ног Шунауэра, швегерд стал разглядывать его пальцы. Профессор с придворным кавалером подозревают, что он нарочно утопил Колокола, сказал Швейгард. Но они не понимают зачем. Дети же, ответила Астрид. Что? Он это сделал ради детей. Почему детей? Их двое. Я знаю, что двое. Мне фрамстадская бабка ведения послала. Повисла пауза. Ты думала уехать вместе с ним? Спросил Кай Швейгард. Она сказала, что именно так и собиралась поступить. Теперь ты не сможешь поехать с ним в Дрезден. Немцы знают, что колокола подарены семьёй Хекне. Они догадаются, что он сделал это ради тебя. Я хочу быть с ним, но у нас нету денег на дорогу. Ему придётся вернуться за тобой позже. Но Что но? Кай Швейгард покачал головой. Он очень плох. «Не знаю, оправятся ли. Для тебя и для детей было бы лучше, чтобы они были законно рожденными, понимаешь?» Она сказала, что понимает. «Придется мне отправиться следом», — сказала она. «Раз он сумел добраться из Дрездена в Бутенген, то и я доберусь из Бутенгена до Дрездена». «А ты хочешь выйти за него замуж?» — спросил Кай Швейгард, и в горле у него появился ком, отчего слова прозвучали неразборчиво. Астрид, посмотрев на Герхарда, ответила: "Я хочу выйти за него замуж". Разумеется, она хотела замуж за такого, как он. Кайшвейгерда затрясло, но сделав над собой усилие, он принял подобающий вид и сказал: "Времени у вас в обрез. Немцы, возможно, приедут уже сегодня с докторами и сонями. Герхарду им нужен, чтобы возвести церковь на новом месте, и это может спасти ему жизнь". Шунауер заворочился в постели. Астрид встала, подошла к зеркалу и провела ладонью по волосам. Этим усталым движением она будто простилась с прошлой жизнью. «Я хотела, чтобы в церкови, в покупном платье, при свечах, чтобы выйти из храма под колокольный звон». «Все обернулось не так, как могло бы», — сказал Кайш Вейгард. «И виноват в этом я один». «У тебя ведь нет кольца, наверное, но...» «Кольцо у меня есть», — возразила Астрид. Пошли за мной, когда он начнётся, попросил Кайш Вейгард, поднимаясь. Точно, как начнётся. Астрид пошла за своей воскресной одеждой, а когда мать спросила, что она такое задумала, она ответила, что раз уж у них нет церкви с алтарём, к которому отец мог бы её проводить, чтобы отдать под венец, то пусть они продолжают заниматься своими делами. Они не поняли, что дочь говорит серьёзно, и она вернулась в пасторскую усадьбу одна. К этому времени Герхард сумел сесть в постели, и хоть и с трудом, но мог уже между приступами кашля выговорить несколько слов подряд. Старшая горничная уложила волосы Астрид высоким узлом, а для Герхарда принесла костюм, оставшийся от её покойного мужа. Потом Астрид услышала в коридоре шаги. Это пришли её отец, Олины, и Эмерт. Поддерживая Герхарда с обеих сторон, Они помогли ему дойти до импровизированной часовни в парадной гостиной. Венчающиеся и приглашённые заняли места, предоставшейся от старой церкви у вторыю. Кайш Вегерт вышел вперёд. В Библию между первой и второй строфами песни-песень были вложены два небольших конверта со свидетельствами о заключении брака. Астрид с Герхардом были обвенчаны, стоя в центре комнаты в бледном зимнем свете, падавшем из окна. на словах «Браки совершаются на небесах», голос Кая Швейгарда сорвался. Астрид Хэкне положила руку ему на плечо, и когда они все трое таким образом соединились друг с другом благодаря ей, она попросила «Пожалуйста, повтори это по-немецки». Кай Швейгард кивнул и завершил венчание на родном языке Шонауэра. Герхард сказал Астрид Хэкне «Да», И надел плетёное колечко на палец её правой руки. В лёгких у него сипело и булькало. Чуть позже они остались вдвоём. Прижавшись к нему, она прислушивалась к его дыханию. Собрав все силы, он повернулся к ней. Астрид. Да, Герхард. Прекрасно то, что я вижу, сказал он по-немецки.